Глава третья. Старые друзья. Велигор листал книгу из королевской библиотеки, время от времени прислушиваясь к разговору отца с его величеством. Оба находились в соседних покоях, сидели в креслах у камина, негромко переговариваясь, и мальчик, который устал от долгой дороги, сам удалился в опочивальню. Двери он, однако, оставил приоткрытыми, чтобы не пропустить ничего важного, но отец лишь повторял то, что ему уже было известно. — Я отправлю несколько отрядов на поиски. Наконец заговорил король, и Велигор встрепенулся. Долгие часы взрослой болтовни его порядком утомили. Отец, не вдаваясь в подробности, делился основными событиями своей жизни за пределами Валии. Грозный бородатый монарх слушал молча. — Мне известны две или три горных вершины в северных пределах, которые считаются самыми высокими в мире. Но жители Рокхейма считают, что самое неприступное и самое высокое — это змеи. Но подобные поиски могут занять годы. Я знаю, Нестор, но... Голос отца оказался бесконечно усталым, и Велигор зазлился. К чему этот глупый король так долго держит его у камина? Отцу нужно отдохнуть с дороги. От этих поисков многое зависит. Я объясню тебе чуть позже. Велигор тихонько хмыкнул, закрывая книгу и подпирая кулаками щеки. Он прекрасно знал, что имел в виду отец. Тот надеялся, что слеза поможет сыну сдержать свою темную сторону после смерти самого Януша. И смерть эта, ввиду болезни, может наступить внезапно. Вот только Велигор не собирался использовать слезу так, как задумал отец. Как только она окажется в его руках, он тотчас попросит единого вылечить упрямого родителя. И это станет тем единственным желанием, которое она исполнит. Так и не иначе потому что Велигор сам так решил. Отцу, конечно же, это знать не обязательно. Не то начнутся нудные лекции на тему добра, зла и всякого рода ответственности. Король обо всем этом наверняка узнает чуть позже, тогда, когда Януш будет уверен, что сын не подслушивает их разговоры. Да уж, за годы совместной жизни оба изучили друг друга просто превосходно. Вот только он, Велигор, узнал своего отца, пожалуй, чуть получше. Что касается твоей второй просьбы... Клеветник тебя раздери, Януш. Я столько лет провел, думая, что ты покинул Галагаты за нас, Марион. Да я едва не свихнулся, мечтая скупить свою вину. Конечно же, я обеспечу вам защиту. Но, думается мне, это городу нужна защита от вас». Велигор напрягся, но голос отца оставался спокойным. «Я обещаю, что расскажу обо всем, Нестор. Не переживай, пока я с ним, тебе не о чем беспокоиться». «Велигор никогда не причинит умышленного зла». «Ну да», — скептически заметил король. «То, что произошло в библиотеке, детские шалости, а, Януш?» «Нестор, я тебе вот что скажу», — посерьезнил король. «Никому ни слова про его особенности. Никому. Надеюсь, ты хорошо понимаешь, что делаешь, потому что я могу полагаться только на тебя. Ты меня знаешь». Устало улыбнулся Януш. «Все будет хорошо. Паршиво выглядишь». Проницательно заметил Леконт, и Велигор сел на кровати, напряженно вглядываясь в удалявшую его от собеседника в стену. «Уж не болен ли ты, дорогой друг?» «Я устал с дороги». Ловко ушел от ответа лекарь. «Договорим завтра». «Непременно». Тотчас поднялся с кресла Нестор. «Отдыхайте. Вас позовут к обеду. Ох, Януш, старый ты бродяга. Ты даже не представляешь, как я рад, что ты...» Судя по сдавленному звуку, король вновь стиснул лекаря в медвежьих объятиях для верности выражаемых чувств, похлопав того по спине единственной рукой. «Я тоже безумно рад видеть тебя, Нестор», — услышал Велигор тихий голос отца. Мужчина раздраженно мерил шагами комнату, заложив руки за спину. Его жена стояла спиной к окну, нервно поправляя драгоценный браслет на запястье. Украшение сидело идеально но Флорика едва сдерживалась, чтобы не сорвать его вовсе. «Я просто хочу, чтобы ты проводила больше времени с детьми», в очередной раз отчеканил муж, останавливаясь у камина. «Они вытворяют, что хотят, и ты им в этом потворствуешь. Ты для них самый яркий пример того, как поступать неправильно». Флорика вспыхнула. «Да ну, а ты тогда самовоплощение родительского идеала». Они мальчики, Арест. Они берут пример с отца, а не с матери. И кого же они видят? Угрюмого, недовольного, разочарованного в жизни нытика, который утопил себя в бесконечной жалости к несбывшимся надеждам. Что смотришь, милый? Разве я не права? Разве не об этом ты жалеешь? О своем проклятом троне, от которого отрекся по собственной дурости. А ведь я говорила тебе, не надо. Говорила? одумайся, Но нет, ответственность за королевство это не твое, верно? Ты хотела быть вечным принцем, уважение, почет и полная свобода действий. И вот спустя несколько лет ты понял, что мог иметь куда больше, чем жена простолюдинка, которая из кожи вон лезет, чтобы муж оставался доволен. И двое замечательных детей, которых она тебя родила. Неблагодарна ты, сволочь, принц обнищавший. Ларика все-таки сорвала злополучный браслет, швырнула ему под ноги, отворачиваясь к окну, разрыдалась, размазывая по щекам румяна и тушь, сжатыми кулаками, а раз молча смотрел, как сотрясаются ее оголенные плечи, с которых упала теплая шаль, и как сдрагивают в такт рыданиям жемчужной булавки в темных волосах. Злость на жену не проходила, но вместе со злостью пришло и раскаяние. Флорика была права, и оба прекрасно это понимали, вот только легче от этого не становилось. За время их брака многое изменилось. Ларика интуитивно старалась стать лучше, достойной своего высокорожденного супруга. Она сама захотела брать уроки у галагасских учителей и ораторов, а Рес тогда еще посмеивался над внезапной блажью молодой жены, и подобное образование мало-помалу сделало свое дело. Безграмотной, косноязычной воровки больше не было. Супруга будто расцветала с каждым годом. Несмотря на заботы о детях и повседневные обязанности, становилась более привлекательной и ухоженной, и эти перемены наравне с гибким умом превратили ее в настоящую красавицу. Арес тоже изменился. Поскольку первые несколько лет они проживали за городом, в особняке неподалеку от маленькой деревушки, он позволил себе отпустить бороду и волосы, превратившись в настоящего валийского землевладельца из глубинки, дикого и полуобразованного. С бородой он перестал походить на самого себя, и ему это на первых порах даже нравилось. Не каждый смог бы узнать в нем юного принца ареста. Нужда в дворцовом общении также отпала, равно как и необходимость постоянно быть на стороже, в полной готовности отражать чью-то словесную атаку. Чтение или же шахматы по вечерам с Флорикой, которая никогда не была в них сильна, вот и все тренировки для когда-то хваткого ума. Постепенно радость от рождения сыновей утихла, уступив серым будням, и однажды, когда детям исполнилось по пять лет, Флорика заявила, что желает вернуться в Галагат. Феодору требовалась помощь, и она хотела вновь приобщиться к делам. Арес протестовал недолго. Шурин пригласил их семейство в столицу, и бывший король, заскучавший в своем поместье, согласился. Перемена действительно пошла на пользу. Сыновья увидели, что такое город, сам Арест также был рад пройтись по улицам столицы, и плевать, что ради подобных прогулок ему приходилось надевать маску или глухой капюшон, чтобы никто не узнал в бородатом господине августейшего принца. Ларика так и вовсе расцвела, выполняя ночью поручения Большого Питона, она не забывала посвящать дневные часы себе и детям, с упоением погружаясь развлечения Большого Города. Аресту тоже нашлась работа, Знаток нескольких иностранных языков, он согласился на просьбу Шурина перевести деловые бумаги и допросить пойманного в городе Большого Питона чужеземца. Колесо преступной жизни так незаметно взяло их семейство в оборот, что Орест и сам не понял, как втянулся в незаконные дела. Он быстро нашел виноватую, любимая жена всегда находилась рядом, ведь это ее брат руководил ночной жизнью Галагата, ее кровь пропиталась воровством и грабежами. Про то, что в отчине Феодора процветали также убийства и похищения, Паре старался вовсе не думать. Флорика среагировала на подобные обвинения неожиданно резко, заявив, что потребуются долгие годы разбирательств для того, чтобы выяснить, чья кровь дурнее. Ее чьи грехи исчислялись исключительно личностными преступлениями или его, которая несла в себе время государственных переворотов, массовых убийств, развязываемых войн, и тысячи бесчеловечных приказов в целой династии монархов. Арест помнится, тогда еще поразился бойкому ответу жены и в тот же день понял, что утратил безоговорочное верховенство в их семье. Если раньше Флорика взирала на него с восторгом, то сейчас она вела с ним разговоры на равных, не делая скидок на прошлые титулы и былые заслуги. И глубоко внутри он понимал, что заслужил подобное обращение от этого становилось еще гаже, винить в результате оказалось некого. С тех пор их семейство так и металось между загородным поместьем и Галагатом, и Арес не видел способа как-то разомкнуть этот проклятый круг. Недовольный собой и своей жизнью, он улыбался все реже, и только при взгляде на своих сыновей. — Чего тебе не хватает? — шмыгая носом, спросила Флорика, по-прежнему стоя к нему спиной. — Ведь хорошо же все. У тебя замечательные дети, свой дом, «Прислуга, деньги, уважение...» «В воровских кругах!» — буркнул Арест. «У многих ничего этого вообще нет!» — отрезала Флорика, поворачиваясь к нему. «И самое главное, Арест, у тебя все еще есть жена, которая тебя терпит. Прости, если ошибаюсь, но мне кажется, я не худшая супруга из тех, которые могли бы тебе достаться». Ее голос вновь зазвенел, и Арест взял себя в руки. «Ты лучшая из того, что случилось в моей жизни!» — решительно сказал он. — Прости, Фло. Ларика постояла какое-то время, кусая губы, размышляя о том, верить ли дежурным словам или поднимать очередную волну негодования, и, наконец, сдалась. — Завтра вставать рано, — безжизненно сказала она, не глядя на него. Обида уступила место убийственному равнодушию. В этот момент Фло не испытывала к мужу ни капли той любви, которая когда-то свела с ума их обоих. Мальчиков едва успокоила, не хотели ложиться, давай готовиться ко сну. Арес проводил взгляды молодую жену, ленявшуюся распускать темное пряди у зеркала. Ларика больше не смотрела на него и какое-то время он боролся с искушением подойти и поцеловать ее, так как не целовал уже давно. Он сожалел о том, что вообще начал этот разговор, как сожалел и обо всем сказанном, но вслух признавать этого не стал чему тратить силы на болтовню, когда ничего в результате не изменится? Чтобы слова имели вес, их нужно закрепить действиями. Кажется, именно так всегда говорил его лучший друг, король Нестор Леконт. Завтрак им принесли в покое, но услужливый лакей тотчас оповестил особой гостей его Величества о том, что оба приглашены на обед. После трапезы, таким образом, отец с сыном оказались представлены сами себе и велигор не применула этим воспользоваться. — Гулять хочу, — безапелляционно заявил он. — Тут наверняка есть на что поглазеть. Одна только библиотека чего стоит. Я такую кучу книг за всю свою жизнь не видел. А еще мы пруд проезжали, и парк, и лес, и... — Все, можешь не продолжать, — усмехнулся Януш. — Идем. По территории дворца и угодий они, как гости его величества, могли перемещаться свободно чем без озрения совести пользовался Велигор, заглядывая в любой маломальский занятный уголок. Цветущий парк особого интереса у мальчишки не вызывал, но лекарь настоял на том, чтобы пройтись по аллеям. Там было вдоволь скамеек, на которых Януш рассчитывал передохнуть. Самочувствие после долгой дороги все еще оставляло желать лучшего. «Как скажешь!» – покладисто согласился Велигор, с любопытством разглядывая диковины осенние цветы. Утро выдалось ясным, солнечным, одним из последних теплых дней. Отец с сыном не успели углубиться в парковые аллеи, когда раздался шорох шагов по песку, и из-за зарослей высоких кустов вышла целая делегация придворных дам по главе с королевой и обеими принцессами. Короткая заминка от ошеломительной встречи нарушилась возгласом одной из женщин, которую которой Януш тотчас узнал маркизу Доминику. «Барон Януш!» — воскликнула она. — Какими судьбами? Столько зим? Когда вы успели вернуться? Лекарь не ответил. Свита королевы будто расплылась перед глазами, превратилась в бесформенные яркие пятна, оставалась лишь она одна — Марион. Сколько лет он представлял себе этот миг, сколько лет, засыпая, видел перед глазами ее лицо. Столько времени утекло со дня их последней встречи, и все как один день. Януш думал, что в его жизни не осталось никого, кроме Велигора, что все прежние переживания покрылись толстой коркой льда, притупились за долгие годы, но он ошибался. Лед треснул, уступая теплому неожидан. Лед треснул, уступая теплу неожиданной встречи, выпуская раскибалых чувств на свободу. Их разделяла вечность и всего один миг, один только шаг из прошлого в настоящее. Королева тоже замерла, губы дрогнули в неуверенной улыбке. Она изменилась, как меняются с годами все люди, но в его глазах не утратила ни капли привлекательности. Эти спокойные глаза цвета стали, пьющиеся черные волосы, легкая полуулыбка. «С вашего позволения, ваше величество, мы обождем в стороне». Мигом прочувствовала ситуацию Доминика. «Прошу вас, леди». Маркиза ловко увела за собой еще двух приближенных дам, так что рядом с Марион остались лишь ее дочери. Януш выдохнула, наконец, королева. Марион сделала шаг навстречу лекарю, другой, и Януш не выдержал первым. Припав на колено, он схватил руку королевы, прижал губам, прикрыл глаза, касаясь щекой ее ладони. «Януш, нет, нет», — опомнилась она, — «встань немедленно». — О, единый, я столько лет... — Нестор сказал вчера, но я не могла поверить. — Ты жив? Ты вернулся? Лекарь поднялся, глядя ей в глаза. Нестор сдержал слово. Он сделал ее счастливой. Януш видел умиротворенность, уверенность и спокойствие. Осознание этого принесло лишь тихую радость. По крайней мере, с ней за эти годы не случилось ничего дурного. — Я вернулся, — подтвердил лекарь и сглотнул, ставший в горле ком. «Домой!» «А это?» Марион смахнула выступившие слезы, с улыбкой кивнула на Велигора. «Твой сын?» Нестор говорил. «Да». Януш протянул руку, обнял отпрыска за плечи, привлекая к себе. «Это Велигор». «Здрасте!» хмыкнул мальчишка, с интересом разглядывая ее величество. «Рада нашему знакомству, Велигор!» улыбнулась Марион. «Надеюсь, тебе у нас понравится». «Да, спасибо. Уже нравится», — подтвердил мальчишка, и взгляд его скользнул с лица королевы. «Ну, конечно». Марион развернулась, жестом приглашая принцесс подойти ближе. «Януш, познакомься и ты с моими дочерьми, нашими дочерьми», — тотчас поправилась она, бросая быстрый взгляд на лекаря. Кассандра и Калиста Леконт. Девчушки церемонно склонили прелестные головки Януш улыбнулся, разглядывая дочерей Нестора и Марион. Королева не задавала вопросов и велигории и его матери, он тоже не стал справляться о детях. У них оставалось немного времени, чтобы обменяться ничем не значащими фразами, но ее горящие глаза говорили ему больше, чем тысяча слов. Она была рада ему, и это больше, на что он мог рассчитывать. Эвелигор слушал неловкий разговор отца с королевой в полуха, разглядывая двух самых красивых девочек, которые ему когда-либо встречались в жизни. В монастыре женщин, конечно же, не было, но и в течение длительного путешествия от Эдельвира до Валии он не встречал ни одну девчонку, которая бы ему приглянулась. Отца его интерес к противоположному полу лишь забавлял. Януш не верил, что в возрасте Велигора можно желать каких-либо даже дружеских отношений с девочками. Сын его не разубеждал но и научный интерес к предмету не терял. Вот и сейчас он рассматривал принцесс любопытством, начисто лишенным придворного лукавства, беспардонно, в упор, запоминая каждую черту очаровательных высочеств. Та, что помладше, хоть и краснела, а все-таки отважно смотрела в ответ. Улыбка у нее была очень хорошей, веселой, задорной, от которой на обеих щеках появлялись чудесные ямочки, темно-русые кудряшки, как пружинки, обрамляли нежное детское личико. И принцесса то и дело встряхивала прелестной головкой, бросая на странного мальчишку лукавые взгляды, выразительных темных глаз. Совсем не такими оказались глаза ее старшей сестры. Они не светились заразительными искорками веселья, не бросали лукавых взглядов. В них, синих и спокойных, словно отражались все льды валии, а лицо холодное, отстраненное, не оживлялось даже мимолетной улыбкой. Волосы, тоже русы, как у младшей из принцесс, оказались гладкими, прямыми и блестящими, и Велигор еще рассматривал дрожащий солнечный зайчик на ее виске, когда услышал голос отца. — Ты чему улыбаешься, Велигор? — Не сразу среагировал сын. — Говорю, пора прощаться. Мы и так задержали ее величество и их высочество, — терпеливо повторил Януш. — Был рад знакомству. Покорно, но безэмоционально отозвался Велигор, не сводя глаз прыгающего лучика, перебравшегося на лицо принцессы. Кассандра слегка нахмурилась, но щуриться не стала, упрямо выдерживая сверлящий взгляд странного мальчишки. — Мы встретимся за обедом, — проговорила Марион, подавая Янушу руку. В последний момент передумала, отдернула ладонь и обхватила его руками за шею, совершенно игнорируя заинтересованные взгляды придворных дам. Януш осторожно обнял ее в ответ, борясь с желанием стиснуть в объятиях изо всех сил, и услышал тихий голос над духом. — Я так счастлива, Януш. — Я знаю. — еле слышно отозвался лекарь. Королева отстранилась так же внезапно и быстро ушла, оставив после себя лишь тонкий аромат духов. Вслед за ней поспешили юные принцессы, потянулись придворные дамы. Спустя пару минут на аллее остался лишь отец сыном, и оба смотрели им вслед даже после того, как тропинка опустела. — А ведь она тебе нравится, папа? — задумчиво ответил Велигор, явно размышляя о своем. Януш отозвался не сразу, и он добавил. — Я про королеву. — С чего ты взял? — не стал отнекиваться лекарь. — Видно, — емко ответил сын. Януш усмехнулся, отрывая взгляд от пустой аллеи, потрепал мальчишку по длинным волосам. — Ну, нравится, — признался он. — Тебе-то какая разница? Тебе хорошо рядом с ней, — вздохнул Велигор, поворачиваясь, наконец, к отцу. — Это чувствуется. Мы давно не виделись. Конечно, я рад. Велигор на мгновение задумался. — А если бы она все время была рядом, ты бы хотел этого? — О чем ты, Велигор? — отмахнулся лекарь, присаживаясь на скамейку. — Думай, что говоришь. Она королева Валии и супруга моего лучшего друга. — А когда король умрет, — В смысле, если вдруг она станет вдовой, ты бы хотел этого? На Януша словно ушат холодной воды вылили. Лекарь побледнел, приподнимаясь на скамейке. — Даже думать об этом не смей, Велигор! — повысил голос он. — Слышал? Думать не смей! — Вы бы могли быть вместе, словно не слыша его, продолжал сын. — Что скажешь? — Велигор! — Нет, так нет. — пожал плечами мальчишка. — Мое дело предложить. Лекарь еще некоторое время вглядывался в улыбающееся лицо сына, пытаясь понять, шутит тот или нет. Затем медленно опустился обратно на скамейку. Велигор рос каждым днем все быстрее и пытливее. Проницательный ум позволял ему видеть и понимать гораздо больше, чем многим детям его возраста. Но вот подобные мысли Велигор воспринимал людей по-своему относясь к ним порой словно с досадными помехами на пути. Вот как в отношении его друга, короля Нестра Ликонта. Даже если сын шутил, Велигор обладал поистине странным чувством юмора. Такие шутки до добра довести не могли. А потом Януш заметил еще кое-что. Велигор чему-то мечтательно улыбался, глядя сквозь него. И эта улыбка показалась лекарю совершенно незнакомой.